Глава 22. Производство в суде присяжных. Общая характеристика специфики рассмотрения дел судом присяжных. Специфика производства в суде присяжных состоит из пяти групп положений. Общих для всего производства. имеющих место на стадии предварительного расследования, характерных для стадии назначения судебного заседания, определяющих особенности судебного разбирательства, некоторых дополнительных требований к основаниям и порядку производства на последующих судебных стадиях.